Глава 16. Всё происходило как когда-то, совсем недавно, но при этом словно целую вечность назад. Марит открыла портал, и Эльмар шагнул в него сразу за ней, чувствуя, как сердце бьётся чаще в предвкушении встречи. Причём недавний переход порталом в соседнюю деревню не вызвал у юноши никаких воспоминаний. Сейчас же перед глазами снова встало здание суда и растерянный взгляд отца. Мысли, которые он гнал прочь почти 3 недели, закружились в голове, словно стая птиц перед отлётом на юг. Как там мать? Наверняка плачет ночами. Но зато в собственном замке и сестра хоть грустит, но уже опять перебирает свои шкатулки с колечками и бусиками, и питаются они снова нормально. Выйдя из портала, Ильмар на секунду замер. Замок, окружённый высокими серебристыми тополями, выглядел так же, как и прежде, но почему-то теперь он показался чужим. А ведь в нём было прожито более 20 лет. Глубоко вздохнув, юноша направился к воротам следом за Маритой. В этот раз чародейка решила не притворяться старухой, хотя смена облика была одним из любимых её развлечений. Она легко могла быть и юной девочкой, и женщиной, и древней коргой. Но Эльмар знал, как выглядит Марита, когда просыпается, и был уверен, что это и есть её настоящая внешность. Прибытие незваных, но желанных гостей было замечено почти сразу, так что у входа в замок их уже ждали. Лорд Серебряный Рощи склонился в поклоне перед Маритой. Он видел её до этого лишь раз, древней старухой, но сразу понял, кто именно перед ним. Приветствую на своей земле, великий маг. Надеюсь, сегодня ты позволишь мне поговорить с сыном. Чародейка вежливо кивнула в ответ, а потом покостилась настоящего рядом Эльмара. Тот, решив, что сейчас можно забыть о формальностях, крепко обнял отца. "Прости, что не посоветовался с тобой, но действовать надо было быстро. Ты всё сделал правильно". Лорд чуть отстранил сына, ухватив его за плечи, полюбовался и довольно кивнул. "До нас доходили слухи, что ты живёшь теперь в Лунной долине, и мы так ждали, когда же ты найдёшь время нас навестить". Ильмару стало очень стыдно, что за столько дней ему даже в голову не пришло отправить родителям весточку. сообщить, что у него всё хорошо. При этом он вспоминал о них каждый день, особенно вечерами. И ладно бы сидел в заперти, под замком. Нет, он ведь ходил с Лианой по деревням, но даже короткое письмо передать не додумался. Почувствовав, что краснеет, юноша с надеждой обернулся к Марите за помощью. Только чародейка, вместо того, чтобы поддержать и как-то оправдать, лишь лукаво улыбалась. А Эльмара уже ждала новое испытание. Мать не стала ничего говорить — просто повисло у него на шее и расплакалась. Лучше бы уж отчитала, высказалась о недопустимости такого поведения, обвинила бы в своих переживаниях. Но она просто всхлипывала ему в рубашку. Женщина, которая сохраняла спокойствие всё время, пока жила с семьёй в бедном домишке служанки, боролась, пока её мужа ложно обвинили и могли вообще казнить. И вот теперь она даже не пыталась скрыть свои чувства, не замечая столпившихся вокруг слуг. Зато сестрёнка, сообразившая, что раз мама плачет, значит, официальная часть приветствия закончена, повисла Эльмара сбоку, обняв его за талию. Ты живёшь с великим магом? И как? Как в сказке, да? Кругом чудеса? Ты каждый день сражаешься с драконами? Держи, рассмеялась Марита и протянула девчушке горсть ягодных леденцов. Твой брат сражается с моими документами и помогает мне варить зелье. Зелье это не весело. Набив сладостями рот, буркнула девочка. За что получила сразу два суровых взгляда от матери и от Эльмара. Спасибо большое за угощение, госпожа Великий Мак. Тут же вспомнила она о вежливости. Не став мешать временно восоединившейся семье побыть вместе, Марита согласилась на скромное чаепитие, во время которого в основном помалкивала, наблюдая за своим лесёнком. И только спустя пару часов, когда все немного успокоились, сообщила отцу Эльмара об истинной цели их приезда. «Эти символы действительно из древнего языка Серебряной рощи», подтвердил лорд, внимательно изучив свиток. «Я уже сейчас могу рассказать, о чём примерно тут написано. Но, скорее всего, вам интересен точный перевод. Тогда мне потребуется чуть больше времени и помощь сына». Марита, улыбнувшись, кивнула, позволив Эльмару удалиться вместе с отцом. Она знала, что никаких важных тайн её лисёнок не выболтает, Просто мужчинам надо поговорить друг с другом более умными фразами и построев загадочные лица. Всё это время чародейка провела в компании матери и сестры Ильмара и с удовольствием убедилась, что у её лисёнка оба родителя очень умные и ответственные, как и полагается правителям феода. А ещё, что спустя 8-9 месяцев у её секретаря будет младший брат. Зачатие уже произошло. Правда, в женской компании им удалось побыть менее получаса. Госпожа Великий Мак, мы закончили с расшифровкой. Бодраст репортовал заглянувший в столовую Ильмар. Позвольте проводить вас в кабинет. Всё настолько плохо? Марита сразу уловила, что бодрость для Сёнка напускная, а на самом деле он очень сильно волнуется. Да, там там обо мне. Только отцу не говорите, пожалуйста. Марита изумлённо приподняла бровь, но больше никаких пояснений не последовало. Так что пришлось войти в кабинет И самой прочитать переведённый текст пророчества. Из-за гор сползает, как тень, тьма, как речки глубина. И тогда родится зверь, серебристый, как луна. Взгляд его бездонных глаз осветит лесной простор. Магия ему послушна, сбережёт от злых оков. Лес, паникший в страшных муках, вновь задышит, оживёт. Зверь клыками и когтями мрак и тьму навек убьёт. Что ж, Ильмар был абсолютно прав. В пророчестве говорилось о нём. И то, что он сразу об этом догадался, могло означать лишь одно. Превращение уже начались. Причём со времени инициации прошло меньше суток. Как же быстро, огорчённо прошептала Марита, ещё раз внимательно перечитав текст. Мы не успеваем подготовиться.